глава тринадцать жизнетворные б а ц и л л ы на даче градовых в серебряном бору с утра опять семейная деле все семейство собралось за завтраком сам профессор профессорша старший сын камдив очаровательная к о м д и в ш а их важный сын борис четвертый Средний сын – марксист с марксистской женой, их сын, рожденный в восьмилетнем возрасте Митя, хлопотливая управительница Агафья, ну и, конечно, главный идеолог таких гармоний – молодой овчар Пифагор. «Все должны каждое утро выпивать по стакану простокваши», – наставлял свое семейство Борис Никитич. Великий Мечников обнаружил в ней жизнетворные бациллы. Секрет долголетия. Все пьют п р о с т а к в а ш у все без исключения. Никита, тебя это тоже касается. Начальник штаба особой, дальневосточной армии, вздрогнул. — Как меня тоже? Торопливо опустошил стакан. — Хороший мальчик, — сказал ему взгляд Мэри. «А нафиг нам это долголетие?» — бросила вызов теннисистка. «Гнить в Тунгусских болотах на Дальнем Востоке!» Никита потупил глаза, Мэри приняла мяч. «Вероника, что за выражение? Здесь же дети!» Митя, ставший тут же явным любимчиком, зашелся в смехе. «А нафиг! А нафиг нам это долголетие!» Борис четвертый... Потеряв важность, даже подпрыгнул «нафиг, нафиг!». Мальчики явно подружились, несмотря на разницу в возрасте. Кулацкое отродье изменился до неузнаваемости. Агаша даже расчесывала ему волосы на косой пробор, чтобы был похож на ребенка из хорошей семьи. Только по ночам еще он иногда с закрытыми глазами вскакивал и куда-то смычанием рвался, но все реже и реже. Борис Никитич погрозил Веронике, все свое племя обозрел с притворной строгостью, остался своей ролью весьма доволен, посмотрел на часы и встал. Что-то все-таки мешало почувствовать полный утренний комфорт. Вдруг вспомнил. Опера. Грозный и справедливый грозоправ Сразу пропал. Профессор слегка завелил. «Э, «Мэричка, можно тебя на минуточку?» Мэри уже почувствовал неладное. Прошла за ним в кабинет. «Что случилось, б о м э р и ч к а наш поход в оперу придется отложить». «Ну вот, я так и знала. Мы никогда до оперы не доберемся!» Он торопливо з а б о р м о т а л «Понимаешь?» Главное медицинское управление наркомата обороны просит в самые кратчайшие сроки представить доклад по нашему методу местной анестезии. Поэтому мне пришлось созвать всю нашу исследовательскую группу. Мы просто не управимся до начала спектакля. Мэри была очень оскорблена. Поход, как он выражается в большой на новую постановку, Кармен для нее был большим событием. сегодня и проснулась то с радостным предвкушением а для него это всего лишь досадная причина спешки п р е п я т с т в и е на пути к новым успехам как то не так все это представлялось в молодости именно в опере консерватории в музыке все это представлялось да конечно труд б ы л борьба но все это рядом с музыкой с чистым вдохновением иначе мы лишимся духовной свободы я вижу борис ты просто потерял способность отказывать начальству. Ты получил свои награды и высшие посты, но потерял духовную свободу. Крадов у м о л я ю щ и й п о с т и р а л руки. — Ты не права, моя дорогая. В это время кто-то продолжительно позвонил в дверях. Агаша прошелестела открывать. На пороге выросла внушительная фигура бывшего младшего командира РККА, ныне участкового уполномоченного Слабо-Петуховского. Он что-то тихо сказал на ухо Агаши. Та всплеснула руками, схватила его за рукав, обходным путем, чтоб столовой не увидели, повлекла в кабинет. Здесь уж затопала на него ножками, замахала кулачками, шепотом закричала, показывая на него хозяевам. «Борюшка!» «Мэрюшка, да вы подумайте только! Заметенькой пришел Слабопетуховский, чтоб мои глаза тебя никогда не видели! Пошел вон, бесстыдник!» Участковый пятнами покрылся от возмущения. у с опустился, скула выпятилась, будто скифский курган. «А при чем тут Слабопетуховский? Агафья Власьевна!» Слабопетуховского вызвали, куда следует, поставили, постойки смирно приказали. Получен сигнал из Тамбовской области «Несовершеннолетний кулацкий элемент, незаконно вывезен и помещен в семью профессора Градова. Немедленно, до соответствующих указаний, изъять несовершеннолетнего из семьи и поместить в детприемник. Зачем же вы, Агафья Властьевна, бесстыдника меня п о ч у и т ь Ешьте сами вашего бесстыдника». в большой обиде он задрал голову и через анфиладу дверей увидел кухонный шкаф с г р а н е н ы м стеклом, за которым, он знал это лучше других, всегда стоит графин с крепкой настойкой. Да не совсем уже сотанели эти мерзавцы, в с к р и ч а л а Мэри, грузинский е е темперамент никогда не заставлял себя ждать. Это уже просто за пределами добра и зла. — раскипятился Градов. — Изъять несовершеннолетнего каково? Он еле сдерживался, чтобы не присоединиться к крику жены «Мерзавцы! Мерзавцы!» ы о с а т а н е в ш и е от полной безнаказанности, исчадия ада!» — Надеюсь, ты этого не допустишь, Бо. На той же ноде обратилась к нему жена. Он вдруг скомандовал, словно и сам был представителем большевистской бюрократии. Мэри, остаться. Слабо Петуховский и Агафья можете идти. Ждать никому ничего не говорить. На кухне участковой одной рукой обратал Агашу, другой привычно потянулся за графином. Агаша слабела под его п о л у о б ъ я т и е м Слабо Петуховский, как ты мог? Где же твои клятвы, Слабо Петуховский? Ведь они же мне все как родные, а Митенька, пуще других, сиротка. Вдруг решительно стряхнула могучую длань, скомандовала. А ну, сей же час, ступай к начальству, скажи, Мити дома нету. Скажи, с мамашей Цицилией уехал в партийную санаторию. Слобопетуховский восхитился находчивостью подруги, повеселел. Слушаюсь, Агафья Власевна, ь однако позвольте для бодрого настроения кавалерийским способом заполучить ваш поцелуй и 200 граммчиков напитка. В кабинете тем временем Борис н и к и ч решительно направлялся к телефону, однако не успел он положить руку на трубку, как телефон сам зазвонил. Мэри трагически сжала руки на груди. и с а в а — удивился Градов. — Хорошо, что вы позвонили именно в этот момент. Пожалуйста, известите всех, кому надо знать, что я отменяю сегодня операцию и все встречи. — Что? Вы счастливы? Как прикажете понимать? — Ах, вот что! Ну уж, увидимся вечером. Он повесил трубку и обратился к жене. «Вообрази, Нина и Степан возвращаются сегодня!» Она прислала телеграмму Сави, и он пришел в экстаз несчастный. На мэре даже эти новости не подействовали. «Пожалуйста, Бо, Нина, потом!» «Сейчас только Митя, Митя, Митя!» «Надо спасать мальчика!» Профессор сел за стол, открыл Софьяновую записную книжку, нашел номер коммутатора «Кремля». Боже, как ему не хотелось туда звонить. Каждая минута отсрочки казалась ему выигрышем. «Мэри, принеси мне тот костюм, но тот с их дурацкими орденами», — попросил он. Как только она вышла, снял трубку. «Девушка, соедините меня, пожалуйста, с секретариатом председателя ЦК, товарища Калинина». Мэри уже прилетела обратно, неся темный костюм с двумя орденами Красного Знамени на Лацкане. Теперь его стали награждать едва ли не перед каждым праздником. И все эти ордена, здоровенные бляхи, полагалось носить на парадном костюме. Не отрываясь от телефонной трубки, он начал переодеваться, снял пиджак. В это время на другом конце провода проклюнулся секретариат. Бойкий мужицкий голосишко какого-то выдвиженца. Градов солидно заговорил. Здравствуйте, у телефона профессор. Орденоносец. Хирург Борис Никитич Градов. Мне необходимо поговорить с товарищем Калининым. Простите, дело не терпит отлагательств. Да-да. Что вы сделаете, товарищ? Провентилируете обстановку? Пожалуйста, провентилируйте ее. «Да, я подожду». Он снял ботинки и брюки и уже принял от жены официальный костюм, когда услышал в трубке тверскую, малокупеческую скороговорочку. «Калинин. Почему я раньше не замечала на правой голени убо этой синей вены?» — подумала Мэри, глядя на бесштанного мужа. «Это должно быть...» от многочасового стояния на операциях. Градов, уверенно, из должной д о л е й почтительности, словом как надо, говорил с козлобородым всероссийским старостой, о котором в Москве ходили слухи, что, в общем-то, не злодей, только ахальник и трус. «Мне необходимо поговорить с вами, Михаил Иванович. Убедительно прошу принять меня прямо сегодня». Отниму вас не более четверти часа. д е р ж а трубку между ухом и плечом, он ловкими движениями завязывал галстук. Да, чрезвычайно благодарен. Немедленно выезжаю. Повесив трубку, он при всех регалиях предстал перед женой. Мэри поцеловала его, чуть отодвинулась, любуясь. Даже эти варварские ордена ему к лицу. Я была не права, бо. Ты не потерял духовной свободы. К вечеру всё окончательно и самым счастливым образом разрешилось. Заветная фраза к р е м л е в с к и х владык: "Можете спокойно работать, товарищ Градов", была произнесена. На даче воцарилось б е с е л ь е Митя конялся за Борисом IV по всем комнатам, даже не подозревая, что он только что подлежал изъятию, а только лишь чувствуя праздничное возбуждение, которое всегда охватывало этот дом в дни полного сбора. В столовой играл патефон, открывались бутылки. Самым счастливым был, разумеется, Пифагор, который все знал. Кроме того, и это может быть даже главнее Нина. Нина приехала, любимая сестра. Мэри раскраснелась, все время награждала носителя стойкой духовной свободы, то есть своего мужа, поцелуями. «Наш папочка сегодня герой! Наш папочка сегодня герой!» Борис Никитич с большим значением, хотя и не без сдержанного юмора, повествовал об уидиенции. Вот что значит быть русским врачом, друзья мои. Член правительства, да с да еще какого правительства, говорит с тобой, на равных. Он посмотрел внимательно на Нину. Дочь была бледна, как будто не с юга приехала, а из Туманного Питера. Вдруг до него дошло, что она одна. Ба! А где же Степан? Нина ничего не ответила, но зато тут же выступил перед Данильзе возбужденной, если не сказать сияющей от счастья, сова Китай-Городский. Вообразите, леди джентльмены, поезд приходит, Нина выпрыгивает из вагона, а я вижу, что она... Она одна, леди джентльмены. Я оглядываюсь вокруг, увы, Степана нет, он просто не определяется в пространстве. Я даже влез в вагон в поисках Степана, но его и там не было. он просто драматически о т с у т с т в о в а л леди джентльмена он оглянулся на нину и она ему персонально ему ассистенту кафедры обще й хирургии улыбнулась чуть чуть рассеянная улыбка но с явным адресом не просто в воздух профессор тут тоже улыбнулся понимающе адресовался к сави и вы были этим отсутствием чертовские у д р у ч е н н ы мой друг, не правда ли? Встречать двух персон, а встретить лишь одну — это нелегко. Может, впервые со времен дела Фрунзе Борис Никитич был так замечательно оживлен, как сегодня. Он перехватил на лету своего внука Бориса ч е т в е р т и посадил его к себе на колени. Надеюсь, хотя бы этот отпрыск Борис Четвертый пойдет по стопам деда, и станет великим русским врачом. «Пойду, пойду, дед!» «Где твои стопы?» – в скричал Борис IV. С кухни всем присутствующим салютовал граненым стаканчиком участковый, уполномоченный Слабо Петуховский. Агаша сновала туда-сюда с блюдами пирожков и холодца. Никита, Вероника, Цицилия, Кирилл, Нина и Сава, вся взрослеющая к этим временам, К тридцатому году к р е п н у щ е я посреди великого перелома молодежь Градовского дома вышла на веранду покурить. Подумать только, пыхнул папиросой Никита. Старик никому ничего не сказал и все устроил сам. А ведь я тоже мог. Через Брюхера. Он член ЦК. Тише, товарищи, Митя ничего не знает, предупредила Цицилия. Да и не нужно ему ничего знать. о его прошлом. Пусть вырастет полноценным советским человеком. Нина в этот момент м е т н у л на нее явно грузинский взгляд, но ничего не сказала. Никита усмехнулся. А все-таки, цилька и кирка, этот случай не очень-то подходит к вашим историческим классификациям, а? Исключения все-таки не опровергают процесса как такового. Со странной для него мягкой академичностью, — возразил Кирилл. Шикарно хохотнула Вероника. Предпочитаю все же подпадать под исключение, чем под процесс. А Гаша звала всех к столу. В доме, невзирая на все три волнения, а может быть благодаря им, несмотря и на идеологические шероховатости, распространялась всеобщая веселая влюбленность. но почему почему мы не можем всегда все жить вместе восклицала мама мэри и только нина улыбалась вымученной улыбкой она еще не приехала медленно будто поезд проходящий через узловую станцию проходили через нее события последних дней объяснение со степаном убийство л а д о к а х а б и д з е ночь с убийцей и самоеслед Короткий эпизод по дороге с юга. Железнодорожные впечатления современной Анны Карениной. Поезд медленно проходил через узловую станцию Ростов на Хичевань. н е н а стояла в проходе своего международного вагона Курила. Она не могла оторвать глаз от окна. В тошнотворном свете станционных огней перед ней проплывали бесконечные вагоны теплушки. Сорок человек, восемь лошадей, в которых вывозили на восток на вечное поселение кулацкие семьи Украины и Кубани. В крохотных окошечках под крышами вагонов набито было месиво глаз и губ, общее бледное до желтизны лицо. Кое-где, видимо, вопреки приказу, двери теплушек были чуть приоткрыты для притока воздуха.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 Нина не могла оторвать взгляд от этих вагонов смерти, и вдруг кто-то ответил на ее взгляд. Из окошечка теплушки прямо на нее молодую красивую женщину из международного вагона смотрела распухшее страшное лицо неопределенного пола, именно общее лицо с непересчитанным количеством глаз, смотрела с ненавистью и презрением.